глава тридцать три сверкающий иней одета стоит холодеет она и снится ей жаркое лето не вся еще рожь свезена но сжаа полегче им стало возили снопы мужики а дарья картофель копала с соседних полос у реки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 На небо взглянул, чай не рано, и спить бы. Хозяйка встает и проклу из белого жбана, Напиться к воску подает. Гришуха меж тем отозвался, Горохом опутан кругом, Проворный мальчуг оказался Бегущим зеленым кустом. Бежит, убежит постреленок, Горит под ногами трава. Гришуха черен, как Бела лишь одна голова, крича,